Он крепче обхватил рулевое колесо и потер его большими пальцами. Салон автомобиля был чистым, ни хлебных крошек, ни бумажных оберток. Дорожный термос с логотипом верманского общественного радио стоял в держателе для чашки. Даже не открывая отделение для перчаток, Фиби знала, что там все сложено аккуратно. Страховка и водительские права наверху. Техническое руководство и карты внизу.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 Фиби пожимала плечами или давала какой-нибудь невразумительный ответ, чего все начинали глазеть на нее, молчаливо укоряя Сэма за такой выбор. Если она выпивала достаточно, чтобы чувствовать себя непринужденно, то начинала строить из себя настоящую дуру, глотая окончание слов на манер фермера из глубинки. Сэм закатывал глаза, довольный и раздраженный одновременно –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 Сэм не ответил. Он продолжал ехать в молчании, покусывая нижнюю губу. Мальчишеский жест, который напомнил ей Эви. Потом Фиви вспомнила, как Эви описывала маленького Сэма. Он был азарным мальчиком с яркими глазами, без остановки болтавшим обо всем, что приходило ему в голову. Он не мог сохранить секрет, если ему что-то обещали взамен, до тех пор, пока не появились феи.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 Фиби помнила перчатку, которую ей показали. Кожа вся в пятнах. Дополнительный палец пришит толстыми черными нитками. Нет, я решил сделать круг и остановиться у Рэнгли Роуд. Нам придется пробираться через лес, но, думаю, мы сможем найти дорогу. Что будет, если мы найдем ее? Подумала Фиби. Сэм взял фонарик, но от него было мало проку.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 Там, скорчившись в углу, словно пойманное в ловушку животное, сидела женщина с бледным лицом и темными спутанными волосами. Она смотрела на них округлившимися черными пустыми глазами. На ее шее висел шнурок с колокольчиками и ветхим тканым мешочком, подвязанным внизу. «Лиза!» — выдохнула Фиби, и женщина улыбнулась, но не ответила — Она потянулась и зазвенела колокольчиками.